Глава одиннадцатая. Я резко отдергиваю руку и отступаю на шаг. Сердце колотится, как бешеное. В столовую входит Роувард, и его взгляд мгновенно впивается в меня. По спине бегут мурашки. Он что-то заподозрил? Что-то интересное в моем камзоле? Его голос обманчиво спокоен, но в глазах мелькает нечто опасное. Я... Делаю еще шаг назад и судорожно ищу оправдание. Просто хотела потрогать ткань, ваше величие. Я никогда не видела столь изысканной ткани. Дракон прищуривается, глядя на меня, и наклоняет голову на бок. В его взгляде удивление сменяется недоверием. «Ты боишься», — произносит он. Роувард не спрашивает, а утверждает. И это было бы нормально и логично, если бы он не добавил. «Я не про то, что ты боишься меня как дракона или своего хозяина», — говорит Роувард, делая шаг ко мне. «Ты боишься конкретно сейчас. Из-за того, что собиралась сделать». «Чёрт! И что? Что я должна сказать?» «Просто у меня есть такое чувство, будто что бы я ни сделала, вы всё равно будете недовольны», — отвечаю я. «Да и ассоциации с этим местом, согласитесь, у меня не самые приятные со вчерашнего дня». Роувард хмурится. Его ноздри хищно раздуваются, а движения становятся плавными тягучими, как у зверя, который выходит на охоту. «А ты пробовала сделать что-то, чтобы я был доволен?» оказавшись совсем рядом со мной, спрашивает он. «Неужели тебе не хочется, чтобы твой хозяин был удовлетворен твоим поведением?» Это внезапное заявление вызывает жуткий внутренний протест и злость. «Я все еще не считаю, что у меня есть какой-то там хозяин. Это во-первых. А во-вторых, бесит меня эти его намеки на то, что меня отдали как постельную игрушку. «Мой хозяин, как мне кажется, сам не знает, чего хочет», вырывается у меня самой хочется себе дать полбу, что я творю. Вчера вы мне сказали не высовываться и не попадаться вам на глаза. А сегодня требуйте к обеду. Хотя я думала, что лучший способ удовлетворить вас — быть на другой половине дома. Кажется, моя тирада не только удивила, но и весьма впечатлила дракона, потому что он ухмыляется, отходит и отодвигает стул, намекая, что мне надо туда сесть. Надо же, сама галантность. И снова мы оказываемся за одним столом друг напротив друга. «Мне сказали, что ты отказалась завтракать», принимая за ароматное жаркое, произносит Роувард. «Да? Ну, наверное, тот, кто это сказал, не пробовал завтрак», пожимаю плечами я. «Я его пробовал. Марта весьма неплохо готовит», возражает дракон. «Получается, горничная плохо накрыла на стол? Скажу экономке нанять новую». «Нет!» практически вскрикиваю я. Улька весьма лояльна ко мне. «Да, возможно, немного простовато и глуповато местами», «Но если клоти найдёт кого-то сродни себе, я ж повешусь!» Ровард поднимает бровь, испытующий глядя на меня. «Возможно, завтрак просто остыл», — бормочу я. «А Клотильда слишком требовательна к слугам. Вы так надолго без горничной остаться можете». Дракон только кивает, но явно не до конца верит моим словам. «Ещё не хватало, чтобы из-за вредности клоти не только я, но и Улька пострадала. Как-нибудь сама разберусь с экономкой». В столовой наступает неловкая, нервирующая тишина, что бывает, когда много вопросов, которые нужно обсудить, но они все слишком сложные, чтобы к ним приступить. Слышно только, как случайно стучат вилки и ножи по тарелкам. «Что от тебя хотел Гриндерг?» — внезапно спрашивает Роувард. Я замираю и сжимаю столовые приборы до побеления костяшек. Спрашивал, достаточно ли хорошо со мной обходится мой хозяин, бессовестно вру я, глядя прямо в глаза дракону. «И как?» «Я сказала, что я более чем довольна», — отвечаю и отправляю в рот кусочек тушеной картошки. «А вот он явно был чем-то недоволен», — произносит дракон. «Точно. Он же зашел в самый неподходящий момент». «Я не поняла ваше величие. Наверное, до него дошли слухи, что вы были в дурном расположении духа. По его мнению, я недостаточно хорошо порадовала вас». «Поверит ли? Но ничего лучшего в данный момент я не придумала». «В следующий раз передай ему, что я против того, чтобы ты разговаривала с ним», мрачно заявляет Роувард. «Если у него будут вопросы, пусть обращается ко мне». Киваю. Я бы не против. Да только вряд ли Гриндерг будет рад этому. Ему ой, как надо пообщаться со мной и еще не раз. «Ты хочешь о чем-то меня спросить?» Снова констатирует факты дракон, как будто читает, как открытую книгу. «Спрашивай. Можно мне...» Посещать библиотеку, что на втором этаже. Кажется, он ожидал от меня чего угодно, но не этого. Странное желание. Мне сказали, что ты едва ли обучена и... Впрочем, почему нет? Ровард с долей интереса и подозрения рассматривает меня. Но в твоем распоряжении только те книги, что там. В кабинет ходить запрещаю. Любопытство — опасная черта. Особенно для той, кто принадлежит дракону. Да уж, намек понят. Я киваю, опускаю взгляд, и больше ни один из нас не произносит ни слова. Потом Роувард, вытерев руки салфеткой, выходит из столовой, а за ним и я закругляюсь с обедом. Вкусным, надо сказать, обедом, в отличие от завтрака. Но это Клотти еще вернется. Стараясь не сильно расстраиваться по поводу того, что не удалось достать мазь, поднимаюсь в библиотеку. Тяжелая дубовая дверь поддается с трудом, и я замираю на пороге. Сквозь пыльные окна и тяжёлые плотные портьеры пробиваются тусклые лучи света, выхватывая из полумрака очертания книжных стеллажей. Они не слишком высокие, но массивные, из тёмного дерева, местами потемневшего от времени. Комната небольшая, но в ней всё есть, хоть и покрыто толстенным слоем пыли. У дальней стены стоит широкий диван, обитый когда-то тёмно-зелёным бархатом, а рядом небольшой столик с подсвечником. Первым делом подхожу к окнам, с трудом берусь за плотную материю и резко дёргаю в сторону. «Апчхи!» Облако пыли взмывает воздух, и я чихаю несколько раз подряд. В солнечных лучах пылинки кружатся, как в танце, медленно оседая на пол. Открыв второе окно, впуская в комнату свежий воздух и больше света. Теперь можно лучше рассмотреть книги. Корешки разных цветов и размеров. От крошечных томиков до внушительных фолиантов. На некоторых полках книги стоят ровными рядами, на других свалены как попало. Кажется, свечной мастер или его сын проводил тут немало времени. Впрочем, для меня это место тоже может быть убежищем. От дракона и от Клотильды. Только бы здесь нашлась нужная информация. Подхожу к дивану, провожу рукой по спинке, чувствуя, как рука тут же становится пыльной. И замечаю что-то, завалившееся между спинкой и сиденьем. Пара минут пыхтения, горящие пальцы и вуаля! книжица в кожаном переплёте в моих руках. Рассматриваю, понимая, что это вовсе и не книга. Названия нет. Жёлтые листы исписаны убористым красивым почерком, а перед каждой новой записью — дата. Так это дневник.